У него бледная, сияющая, почти что серебряная кожа, густые, светлые волосы, и при этом он выше меня, стройный, сильный, юноша на пороге зрелости. У него удивительная улыбка, которая загорается как бы против его воли, а разгоревшись, ослепительно сияет. И еще он добр, это великое достоинство в муже. Доброту было видно, когда он принял от меня стакан вина, видел, что я дрожу, и попытался меня успокоить. Интересно, что он думает обо мне? Ах, до да чего интересно! Что же он думает обо мне? Как и решил король, поутро они с Артуром спешно вернулись в Винзор. тогда как обоз Каталины с ее паланкином, который везли мулы, с приданным в больших походных сундуках, придворными дамами и штатом испанских слуг, а также солдатами, охранявшими ее добро, неторопливо двинулся по грязной дороге в Лондон. Принца она не видела до самого дня свадьбы. Однако обоз, добравшись до деревушки Кингстон на Темзе, остановился там, чтобы встретиться с двумя грандами королевства. Молодым Эдуардом Стаффордом, герцогом Бекингемским и герцогом Йоркским, вторым сыном короля, так же как отец, носящим имя Генрих. Молодым джентльменам следовало сопроводить испанскую принцессу во дворец Ламбет. «Я выйду к ним навстречу», — торопливо сказала Каталина, выбралась из Паланкина и быстро пошла мимо остановленного обоза, желая избегнуть еще одной ссоры со строгой дуэньей, охотно негодующей по поводу юных дам, которым до свадьбы видеться с молодыми людьми не пристала. «Молчите, донья Эльвира!» Мальчику всего десять лет. Даже матушка не назвала бы это неприличным. «Накиньте хотя бы вуаль!» — взмолилась добрая женщина. «Этот герцог Бук-Бук, ну как там его зовут? Он тоже там! Накиньте вуаль инфанта, если вам дорога ваша репутация!» Бекингем, подсказала принцесса. «Герцог Бекингемский. а меня называете принцессой Уэльской, Донье Эльвира. И вы знаете, что я не могу быть в Уале, потому что он здесь для того, чтобы обо всем докладывать королю. Вы же помните, что говорила о нем матушка. Он находится под опекой матери короля. Ему возвращено семейное состояние, и нам подобает оказывать ему все знаки уважения». Дуэнье, поджав губы, покачала головой, но Каталина решительно проследовала дальше с открытым лицом, сама не своя от собственной смелости. На дороге она увидела людей-герцога, выстроившихся в боевом порядке. Перед ними стоял мальчик. Первой мыслью ее было, до чего же он не похож на своего брата. Если Артур был светловолос, хрупок, бледен, кореглаз и очень серьезного вида, то этот выглядел весельчаком, так, словно его не заботило ничто на свете. Уродил сон явно не в отца. По его виду, судя, все давалось ему играючи, легко. Рыжий, круглолицый, по-детски пухлый, он улыбнулся Каталине, его улыбка казалась искренней, дружеской и открытой, а яркие голубые глаза сияли, словно мир, в котором он жил, был добр и светил. «Сестра», — радостно сказал он, гремя доспехами, спрыгнул с коня и склонился в поклоне. «Брат Генрих», — ответила она реверансом, — «точно отмеренной глубины». рассудив, что он всего лишь второй сын короля Англии, а она инфанта испанская. «Я так рад тебя видеть», — заговорил он на беглой латыни с сильным английским акцентом. «Я так надеялся, что его величество позволит мне встретить тебя до того, как я повезу тебя в Лондон в день твоей свадьбы». Я подумал, Как это будет неловко вести тебя по церкви, чтобы передать в руки Артура, перед этим даже не поговорив. — И зови меня Гарри, меня все так зовут.